Глава 14 Дело Виктора Васильевича по убийству Артистки Колпаковой должно было разбираться в летнюю сессию Узловского окружного суда. Защитником был Николай Веревкин. Весной, пока Виктор Васильевич жил на руках у отца, Веревкин бывал в старом Бахаревском доме почти каждый день. Сначала его встретили там очень сухо. а старый Лука фукал на него, как старый кот. Сам Василий Назарыч отнесся к Веревкину немного подозрительно и с оттенком легкой иронии. Зато Марья Степана приняла Витенькина защитника с распростертыми объятиями и не знала, каким вареньем его угощать. Но в течение какого-нибудь месяца Веревкин сделался почти своим человеком в Бахаревском доме и прежде всего сдался на капитуляцию старой Лука. Веревкин не проходил по Бахаревской передней без того, чтобы не кинуть старику какую-нибудь колючую шуточку вместе с красным словечком. Луке перепадали кредитки, а известно, что человеческое сердце не камень. Действительно, познакомившись с Веревкиным ближе, Василий н а з а р о в и ч скоро оценил эту широкую натуру и даже привык к нему. Притом Веревкин знал до тонкости все дело по Приваловской опеке, и старик мог говорить с ним о шатровских заводах сколько душе угодно. Крепок был старик Бахарев на новые знакомства вообще, а против фамилии Веревкиных был даже предубежден, считая их самыми вздорными дворянскими выродками. Но к Николаю Веревкину, сколько он не присматривался, отличный парень выходил, как его ни поверни. Да и услуга, мужик. Только еще Василий н а з а р о в и ч успеет о чем заикнуться, он уж готов. И не то чтобы выслуживался или заискивал перед богатым мужиком, как это делают другие. Нет, уж натура у этого Веревкина была такая. Раз, чтобы отблагодарить Веревкина за какие-то хлопоты, Василий н а з а р о в и ч пригласил его обедать. Против такой короткости Марья Степановна сильно восстала. и не хотела выходить сама к обеду, и Верочку не хотела показывать. «Уж больно про него много нехорошего, — говорят. И пьяница-то, и картежник, и обирала», — говорила Марья Степана, защищая свой семейный очаг от вторжения иноплеменных. «Конечно, в и д и т е он защищает, так уж я его всячески ублаготворю. Только это все другое, а не обед». — Ну, матушка, трудно нынче людей разбирать, особенно по чужим-то разговорам. А мне Николай Иванович тем поглянулся, что простой он человек, да, не съест нас. — Может, он и в самом деле не такой, как говорят, — соглашалась Марья Степановна. — Как-то не применится совсем. — Вот тот и есть старым с тобой стали, Марья Степановна. — грустно проговорил Василий Назарыч. — А Николай Иванович все-таки будет обедать. Для м а р ь Степанны обеды и ужины всегда являлись чем-то особенно важным. И в ее уме около накрытого стола сгруппировывалась масса разных примет и поверий. Верочка разделяла все воззрения матери и с ужасом думала об обеде, на котором будет присутствовать Веревкин, этот сорвиголова из Витенькиных приятелей. Лука и Досифея тоже с немалым страхом ждали рокового обеда. Но, как это иногда случается, обед прошел самым обыкновенным образом, почти незаметно. Веревкин все время вел с Василием Назарычем серьезный разговор и вообще держал себя с большим тактом. Маре Степане он понравился тем, что знал толк в кушаньях и оценил по достоинствам каждое. Это польстило с т а р у х и и она даже залюбовалась, с каким завидным аппетитом Николай Иванович смаковал произведение Досифеи. На Верочку, рдевшую за столом, как м а к о в цвет, Веревкин даже не взглянул ни одного лишнего раза. В конце зимы Василий Назарыч уехал на свои прииски, и в Бахаревском доме наступила особенно тяжелая пустота. не было надежды васильевны не было кости виктор васильевич притих вообще царило очень невеселое настроение процесс виктора васильевич приближался и веревкин время от времени привозил каких то свидетелей и все допрашивал виктора васильевича раз когда веревкин хотел ехать домой виктор васильевич остановил его ты куда это пойдем к маменьке Она давно хочет сразиться с тобой в картишке. Старухи теперь в преферанс играют с Верочкой. Ну уж, пойдем. Веревкин немного смутился, но если желает м а р ь Степановна, он ничего не имеет против преферанса. Она уж несколько раз просила меня п р и в е с т и тебя, врал Виктор Васильевич, которому хотелось устроить маленькое домашнее представление и вспугнуть с т а р у х Понятно, какой переполох произвело неожиданное появление Веревкина во внутренних покоях самой Марьи Степанны, которая даже побледнела от страха и посадила Верочку рядом с собой точно на с е т к а которая прячет от ястреба своего цыпленка под крылом. У Павла и в а н н ы сыпались карты из рук. Самый скверный признак, как это известно всем игрокам. «Вот, мама, я привел к тебе Николая Ивановича». с которым ты хотела сразиться в преферанс, — рекомендовал Виктор Васильевич своего друга. — Он отлично играет. Старухи поломались, а потом сели за карты. Виктор Васильевич п р и м о с т и л с я было к ним, но скоро был изгнан с позором, потому что имел скверную привычку воровать взятки. В течение какого-нибудь получаса игра загорелась, и Веревкин совсем обворожил старуху. так что сама степенная м а р ь Степановна едва сдерживала смех, когда Николай Иванович только открывал рот. Эта интересная игра собрала в коридоре целую публику. В замочную скважину попеременно смотрели Лука, Досифея и Верочка. Сама играла с облакатом, это что-нибудь значило. — Да не оказия ли? — удивлялся Лука, хлопая себя п о л я ш к а м Совсем обошел, старух-то, прах его побери. Игра продолжалась часа три, так что Марья Степановна даже испугалась, когда взглянула на часы. — Уже как-нибудь в другой раз доиграем, да — проговорила она, поднимаясь из-за стола. Марья Степановна сейчас же спохватилась, но глупое слово вылетело, не поймаешь? — т ф у ты греховодник! — о т п л е в ы в а л с м а р ь Степановна, когда Веревкин ушел. и зачем это я сболтнула про другой раз? — А он прав, ничего, — добродушно заявлял Павла Ивановна. — Какой он смешной! — вставила свое слово Верочка. — Не твое дело, — строго оборвала Марья Степановна. — Разве девичье дело мужчин-то разбирать? Все они под одну в стать. Таким образом, Веревкин проник до гостиной Марьи Степанны, где частенько составляли самые веселые преферансы, доставлявшие старушкам большое удовольствие. Он являлся как-то случайно и всегда умел уезжать вовремя. Когда Веревкина не было дня три, старушки начинали скучать и даже ссорились за картами. Дело Виктора Васильевича приближалось к развязке. Оно было назначено в майскую сессию. Веревкин употребил все, что от него зависело, чтобы обставить дело настоящим образом. В день суда, когда Веревкин повез Виктора Васильевича на скамью подсудимых, Марья Степановна горько заплакала, несколько раз благословляла своего блудного сына и даже перекрестила самого Николая Ивановича. «Бог не без милости, Марья Степановна!» — утешал Веревкин плакавшую старуху. Марь Степанна только махнула рукой. Досифея тоже долго крестила широким раскольничьим крестом уезжавших, а Лука собственный особый отправился в суд. Зал Узловского окружного суда был битком набит самой избранной публикой, всегда жадной до интересных процессов на пикантной подкладке. Весь узловский бомонд и купечество с замирающим сердцем встретили Виктора Васильевича, когда он вошел на подсудимую скамью, как выражался Лука. В качестве свидетелей фигурировали все свои люди, и в числе других — братья Приваловы, которые еще раз привлекли на себя общее внимание. Веревкин особенно был озабочен составом присяжных заседателей и боялся как огня, чтобы не попали чиновники. Они не пощадили бы. А вот купцы да мужички — совсем другое дело, особенно п о с л е д н и е Пока шел допрос свидетелей и говорил свою казенную речь прокурор, публика оставалась равнодушной, дожидаясь защиты. Веревкин не обманул ожиданий и действительно сказал блестящую речь, в которой своим неизменным остроумием разбил основные положения обвинения — по ниточке разобрал свидетельские показания и мастерски смелой рукой набросал нравственную физиономию своего клиента. Это была нервная, впечатлительная, порывистая натура, богатая природными дарованиями, но лишенная правильной шлифовки. Доверчивый и простодушный, полный юношеских сил, молодой Бахарев встречается с опытной куртизанкой Колпаковой, которая за раз умела вести несколько любовных интриг. Понятно, что произошло от такой встречи. д о в е р ч и в о й пылкой юноша не мог перенести р а с к р ы в ш и й с я перед ним картины позорного разврата и в минуту крайнего возбуждения, сам не отдавая себе отчета, сделал роковой выстрел. Веревкин с замечательным искусством разобрал все последовательные стадии этой любви и на каждом шагу рядом свидетельских показаний выяснял характерные роли главных действующих лиц. — Я не выставляю подсудимого каким-то идеальным человеком, — говорил Веревкин. — Нет, это самый обыкновенный, смертный, не чуждый общих слабостей. Но он попал в скверную историю, которая походила на игру кошки с мышкой. Будь на месте Колпаковой другая женщина, тогда Бахарев не сидел бы на скамье подсудимых. Вот главная мысль, которая должна лечь в основание вердикта присяжных. Закон карает злую волю и бесповоротную испорченность. А здесь мы имеем дело с несчастным случаем, от которого никто не застрахован. Эта речь произвела сильные впечатления на публику и присяжных. Последнее слово подсудимого, который откровенно рассказал весь ход дела, решило его участь. Присяжные вынесли оправдательный вердикт. Когда публика начала поздравлять Виктора Васильевича Веревкина, Привалов отвел последнюю в сторону и сказал, «Зачем вы так забросали грязью Катерину Иванну?» «Э, батенька, что поделаешь, ее не вернуть, а Моисея нужно было выправить», добродушно ответил Веревкин и прибавил каким-то смущенным тоном. «А я вот что скажу вам, голубчик. Сегодня я лез из кожи больше для себя, чем для Моисея». именно в семена хочу пойти ничего не понимаю женю с батенька уж предложение сделал верь васильне и смаль степанной переговорил старуха обещала, если выправлю моисея теперь дело за василием назарчем надоело болтаться пора быть бычку на веревочке оно и необходимо ежели разобрать. Только вот побаиваю старика, как бы он не заворотил м е н я г л о б л и Привалов от души пожелал счастья своему бывшему поверенному и Верочке. Это зарождавшееся молодое счастье отозвалось в его душе глухой болью.